Приведем только один, но важный пример – могущество слабых сил. Если бы удалось выключить слабые силы, то погасло бы солнце, ибо выгорание, содержащегося в светиле водорода, его превращение в гелий прекратилось бы. Итак, миром правят четыре силы. Но насколько различными они кажутся внешне? Взять хотя бы их величину. Примем самые мощные из четверки сил. Сильное взаимодействие замерило за единицу. Ею будет величина сил, притягивающих друг к другу два протона соседа. Тогда электромагнитные силы, отталкивающие те же протоны, одноименные заряды отталкиваются, будут примерно в 100, 10 в минус 2, раз слабее. Еще меньше, в 10 в минус 5, раз слабые взаимодействия, слабые силы. И уж совсем ничтожны силы тяготения. Они слабее сильных в 10 в минус 39 раз. Как это представить? Если бы электроны были привязаны к атомному ядру, не электричеством, а гравитацией, то атом водорода, самый маленький из атомов, был бы больше всей нашей, видимой человеку, Вселенной. Всего четыре основных взаимодействия наблюдаются в природе. Как это все напоминает взгляды древних? Горячее и холодное, сухое и влажное. Эти две пары противоположных характеристик неизменно приписывались тем основополагающим элементам из которых как полагали в античном мире и в средневековье состоит весь окружающий мир горячий сухой огонь горячий влажный воздух холодная влажная вода холодная сухая земля но гораздо удивительное пожалуй другое совпадение согласно древиндийским ведомам четыре первого элемента, воздух огонь вода земля обязаны своим происхождением так называемому акаа имеющему, видимо, смысл первородного пространства или, что понятнее физикам, чего-то напоминающего мировой эфир. Так рассуждали многие тысячелетия назад древние мудрецы, и удивительно схожим образом рассуждают современные ученые. По новейшим воззрениям физиков, об этом сейчас будет речь, четыре главные силы природы, как четыре основные нити в прекрасном созданном руками искусственного художника Гобелени, Всего лишь различные проявления одной основополагающей силы природы, одного основного начала. Великое, затем суперобъединение. В истории физических теорий прослеживается упорная тенденция к унификации. Первый шаг сделал Ньютон, 1643-1727. Он показал, что один и тот же закон управляет и полетом снарядов, и перемещением планет. Обстоятельства это отнюдь не самоочевидно. Интуитивно мы воспринимаем очень большие и очень малые тела, скажем, солнце и яблоко, весьма различно. Поэтому во времена Ньютона тот факт, что одни и те же закономерности описывают и движение звезд, и движение колесиков часового механизма, воспринимался как откровение. Быстрый и бесспорный успех механики Ньютона привел к тому, что эта наука о силах и движении была принята как основа физики в целом и вообще для всех естественных наук. В любом феномене прежде всего искали механизм и движущие силы. Этот принцип пытались также применить к электрической и магнитной силам, которые вначале воспринимались как совершенно разнородные явления. Понадобился гений Максвелла, английский физик 1831-1879, для осознания того, что законы электромагнетизма нельзя вывести из законов механики. Позднее этот же ученый объединил электрические и магнитные явления. Предпосылкой для объединения этих, казалось бы, разнородных сил послужил изящный опыт, выполненный датским физиком Эрстедом. Эксперимент Эрстеда, 1820 год, был восхитительно прост. Ученый поднес к проводнику, по которому шел электрический ток, обыкновенный магнитный компас, и стрелка компаса отклонилась, Электричество порождало магнетизм. Вот так постепенно шел поиск того малого числа нитей, из которых соткан гобелен мироздания В начале 20 века еще полагали, что в природе существует только два фундаментальных взаимодействия – гравитационное и электромагнитное. Эйнштейн 1879-1955 захотел их объединить. Опирался он на идею геометризации физического описания явлений природы – что блестяще оправдало себя при построении общей теории относительности. Показав, что тяготение можно рассматривать как геометрическое свойство пространства-времени, связанное с его кривизной,